и без маленькой девочки, которую тащили за руку. Он вдруг узнал одно лицо твой муж. Выражение лица тонем мгновенно изменилось. Никола? Да. Где он? Что он делает? Переходит через площадь. Он идёт сюда? Примеком. Какой у него вид? Не знаю, солнце светит ему в спину. Куда ты? Он собирал свои вещи, бельё, ботинки. Мне надо уходить, пока он не застукал нас вместе. Он уже не смотрел на неё. Его больше не интересовало ни её тело, ни то, что она скажет или подумает. Охваченный паникой, он бросил последний взгляд в окно и вылетел из комнаты. Уж если Николай приехал поездом в Триан В то время как здесь находилась его жена, это уж точно не спроста. На лестнице со стёртыми ступенями было полутемно. Тони, держа на весу одежду, поднялся на один этаж, увидел в конце коридора приоткрытую дверь, за которой Франсуаза в чёрном платье и белом фартуке меняла бельё на постели. Она оглядела его с ног до головы и рассмеялась. Это вы имся, Тоня? Вы что, поссорились? Тихо. Что случилось? Её муж. Он вас застукал? Нет, ещё он идёт сюда. Он лихорадочно одевался, прислушиваясь, не крадётся ли по лестнице Никола. Пойди посмотри, что он делает, и поскорее возвращайся. Он испытывал симпатию к Франсуазе. крепко сбитой, здоровой, всегда смеющимися глазами, и она отвечала ему взаимностью. Потолок в комнате, оклейнный обоями в розовый цветочек, был скошенным. Над кроватью из ореха висело распятие чёрного дерева. А в голубой комнате тоже было распятие, только поменьше, и висело оно над камином. Он был без галстука, а пиджак оставил в машине. Меры предосторожности, которые они с Андре предпринимали почти год, оказались весьма не лишними. Когда они встречались в отеле «Путешественник», он оставлял свой грузовичок на тихой старой улице Соль, параллельной улице Гамбета, а Андре, свой серенький Ситроен, на рыночной площади, более чем за 300 метров. Через мансардное окно он видел гостиничный двор с конюшенами в глубине, где квохтали коры. Каждый третий понедельник месяца напротив стоянки тихоходных судов проходила живая ярмарка, куда многие окрестные крестьяне съезжались на повозках. Франсуаза не спеша поднималась по лестнице. Ну что? Он сидит на террасе и только что заказал лимонад. Какой у него вид? Он задавал те же самые вопросы, что недавно задавала Андре. Никакой Он спрашивал про жену. Нет, но оттуда, где он сидит, ему видны оба выхода. Брат тебе ничего не говорил, чтобы вы уходили через задний ход, через двор соседнего гаража. Он знал этот путь. Преодолев ограду высотой метра полтора, он оказывался позади гаража Шерона, заправочной станции, которая была на вокзальной площади. Откуда переулком можно было выбраться на улицу Соль между аптекой и булочной Патена. Не знаешь, что она делает? Нет. Ты не слышала шум в комнате? Я не слышала. Франсуаза не любила Андре. Возможно, потому что он ей нравился, и она немного ревновала. Вам лучше не ходить через первый этаж. Вдруг он пойдёт в туалет. Он представил себе Никола с его желочным светом лица, всегда грустным или нахмуренным выражением, сидящего на террасе за стаканом лимонада, в то время как он должен был бы находиться за прилавком своей бакалейной лавочки. Наверняка он попросил свою мать подменить его, пока он съездит в Триан. Что толкнуло Никола на столь непривычную для него поездку, что ему было известно откуда? Ся фалькона? Вы никогда не думали о возможности анонимного письма? Вопрос задал мсье Дьем, судебный следователь, застенчивый и потом непредсказуемый.